При таком обеспечении крови кислотой в натуральном виде и содержащемся в ней калием некоторое количество отложенного кальция снова переходит в раствор, в результате чего стенки кровеносных сосудов освобождаются от отложений кальция. Для понимания взаимосвязи между калием и натрием Необходимо знать, что внутриклеточная жидкость составляет 50% от веса тела, лимфокрови составляет 5% веса тела, межклеточная жидкость, умывающая кровеносные сосуды и клетки, составляет 15% от веса тела. Следовательно, 50% жидкости находится за пределами клеток тела. Как калий, так и натрий отличаются способностью притягивать жидкость. Калий, входящий в состав клеток тела, притягивает жидкость в клетке. Натрий за пределами клеток тела выполняет подобную же функцию. Лучшими источниками калия являются красный перец, которым часто посыпают салаты, мед, свежие овощи, фрукты и ягоды. Лучший источник натрия – обычная поваренная соль. Между калием и натрием Происходит постоянная конкуренция за обеспечение жидкостью. Когда перевес как бы на стороне натрия, жидкость из клеток переходит на наружную поверхность за пределы клеток. Когда перевес на стороне калия, происходит обратный процесс, то есть жидкость поступает в клетки тела. Увеличение потребления натрия в виде поваренной соли стимулирует повышение потери калия, содержащегося внутри клеток, в результате чего организм теряет калий. Потеря калия недопустима, так как калий – единственный минеральный элемент, необходимый для поддержания нормального состояния нервной системы. Каждый, кто хочет сохранить хорошее здоровье, должен научиться регулировать в организме баланс между калием и натрием. В конечном счете первостепенное внимание должно быть уделено минеральному обмену организма. Каждый может научиться определять, какие минеральные элементы необходимы его организму и восполнять недостаток любого из них для поддержания нормального состояния организма. Глава 9. Полезные свойства меда. Во многом мы следуем в силе привычки – Даже режим питания в значительной степени тоже привычка. Испокон веков пчелы изумляют нас своей мудростью в выборе ценнейших веществ, входящих в состав нектара и пыльцы, которые они собирают, вылетая на взяток. Мёд может восполнить любой пробел в ежедневном питании. Люди, осведомленные о пищевой ценности мёда, более склонны к регулярному его употреблению, чем те, кто имеет о нем довольно смутное представление. Врач, ознакомившийся со всеми свойствами меда, обычно старается прописывать его пациентам, которым необходимо как-либо изменить режим питания. Опытным путем показаны бактерицидные свойства меда, то есть то, что мед является средой, в которой невозможно существование бактерий, из-за содержания в нем калия. калий отбирает влагу бактерий, без которой невозможно их существование. а пользе меда известны еще с тех пор, когда землю населяли первобытные люди. Однажды случайно обнаружив гнездо пчел и попробовав золотистого нектара, они стали систематически охотиться на гнезда пчел и собирать мед. В течение столетий мед, вырабатываемый пчелами из нектара цветов, был единственным сладким продуктом, доступным человеку. В последние годы появилось много заменителей меда, используемых в питании людей в виде сахара, получаемого в процессе переработки. Но до сего времени мед представляет собой единственный сладкий продукт, обладающий рядом ценнейших свойств, как никакой другой. Особый интерес мёд представляет с точки зрения удовлетворения потребностей человека в необходимых минеральных веществах. Это очень важно, так как большинство из нас понимает, что средний пищевой рацион определенно отличается недостатком необходимых организму минеральных веществ. Мы привыкли к очень многим продуктам, которые в процессе производства частично утратили свой естественный минеральный состав,